Глава 7. Узкие улицы были мрачными даже в полдень. Сизое небо и приземистые строения сливались в сплошную серость. Над головой плыл низкий тяжелый гул, отдавая в ушах. Едкий дым заставлял кашлять и щуриться. Я с трудом различала очертания мастерских, горнов и жилых домишек. Гончарный квартал — неплохой выбор для секретных встреч. Видно-то мало. Если бы ветер не развеивал эту пелену, пришлось бы идти на ощупь, спотыкаясь о камни, кучи щебня и мусора. Не самое оживленное место. Нагромождение зданий без заборов и дворов, волны жара от работающих печей, чахлая зелень. Безликие клочки земли ремесленной гильдии, неотличимые друг от друга. Единообразие и много пыли, целые залежи. Редкие порывы ветра гоняли ее по сухой растрескавшейся земле. Шевелили ставни прикрытых окон, скрипели незапертыми дверьми. Поднятая пыль иногда застилала глаза, а очень не хотелось пропустить что-нибудь, точнее, кого-нибудь. Тайная служба должна быть рядом, готовая в любую секунду ринуться мне на помощь. Но я высмотрела лишь работяг в копоте, обрюзгшую женщину, вымачивающую в жестяном тазу тряпки, и сорванца невесть чем перепачканного. Впрочем, это хорошо, что шпионы не выделяются. Удачно спрятались, чтобы культ их не раскрыл. Значит, и мне не заметить. А где Северин? Обещал прикрывать меня лично, но рост и ширина плеч у него приметные. Не походишь по пятам за подсадной уткой. И ему предстоит всей миссией руководить. Для этого логично держаться своих, иначе как указания раздавать? Доводы были железными, а глаза все равно искали во мраке встречных переулков знакомую фигуру. Если за мной следит культ, то роль нервной напуганной девицы я отыгрываю отлично. Или не совсем отыгрываю. Лавка старьевщика находилась за мастерской керамистов, источавший шум, нагретый воздух и запах влажной земли. Напрямик к цели при всем желании не пройдешь. Подобие дороги кончалось. От него словно ветви отходили в разные стороны проходы. Тёмные, тесные, тонущие в едком мареве. Потеряться в таких раз плюнуть, особенно с чужой помощью. Действуя без спешки, как и было велено, я юркнула в проход, протиснувшись мимо тачки с глиной. Несколько шагов вдоль стены, шорох пыли под сапогами, нависший горький дым. Дыша через раз, я направилась по выложенным булыжникам к домику с вывеской. Если таковой можно считать прибитую над крыльцом гнилую доску с выцарапанной гвоздем надписью «Берем старье». Без фантазии название, зато гадать не надо. Ремесленный квартал, где ежеминутно создают новое, все же нетипичное место для лавки старьевщика. Не мудрено, что дела у него идут не очень, а клиенты – редкость. Однако хозяин явно не терял надежду. На двери висел ржавый колокольчик, издавший зубодробительное дребезжание. Стоило мне переступить порог. Четко просматривались две ауры, и обе не принадлежащие магам. То ли вон еще не явился, то ли догадка подтвердилась, и наша встреча пройдет не здесь. В затхлой комнатушке громоздилась посуда. Горы испорченной посуды с деформациями и сколами, глиняная расписная, чеканная медная и узорчатая серебряная. На единственной полке веером лежали погнутые кованные вилки с недобором зубчиков. Стену украшала гирлянда из сотен дырявых деревянных ложек. Как в обители городского сумасшедшего. Хотя почему? Как? Из-за стены прохудившихся мисок выглянула чумазая девчонка лет двенадцати. По виду бродяжка-беспризорница. Она потерла нос, еще сильнее, размазав грязь, и резво выпрыгнула ко мне. «Знаешь, где старьевщик?» спросила я, сомневаясь, что это работница лавки. «Уснул», — доложила девчонка. «Крепко. И тебе не к нему надо». «А к кому мне надо?» — заинтересовалась я. «Не мое дело», — деловито отозвалась та. «Мое — проводить. Идешь?» На вопросы «Кто поручил меня проводить и куда?» ответов не дала. Лишь упрямо переспрашивала, пойду ли, а куда деваться. Я последовала за ней через комнатку в хозяйский коридор. Он заканчивался двумя дверьми, и за одной доносился громогласный храп, подтверждающий, что старьевщика всё же усыпили, а не прирезали. Другая вела наружу, к зажатому между соседскими домишками сараю. Пустому, как оказалось. Проникли мы в него, сдвинув плохо закреплённую доску в стене, прорехи в которой хватало ровно на ребёнка или девицу вроде меня. Незапертая дверь сарая выпустила нас на улочку, извилисто петляющую в обе стороны. Девчонка цапнула меня за руку и потащила за собой, путанными закоулками, тесными проходами между зданиями и прочими путями, какими не местные, вовек не догадаются пройти. «Тайная служба точно не упустит мой след, или вся надежда будет на метку». Приближение кузнечного квартала я распознала раньше, чем мы вышли к нему. Шум оружейных мастерских ни с чем не спутаешь. Громкий перестук молотов скрежет металла от очильные камни. В остальном же почти то же самое, что и у гончаров. Тяжесть воздуха, пыль и серость, дым из труб, пышущие жаром горны. Остановились мы у первой же кузницы, которые вынырнули из переулка. Сопровождающая подтолкнула меня к неказистому входу, и мышка исчезла за поворотом, словно ее и не было. Я опасливо огляделась. Вроде никого, кроме обливающихся потом трудяг и чопорных посетителей оружейной лавки через дорогу. Тянула активировать следящий артефакт, но не было уверенности в том, что и вон поблизости. Вдруг это не окончательный пункт назначения, нет, сигналить меткой рано. «Давая людям из тайной службы шанс меня выследить, я постояла на пороге кузницы, сколько можно было, чтобы это не стало подозрительным, и только затем вошла. Внутри располагалась лавка, скованная утварью на любой вкус. За ней – мастерская, судя по долетающему звону. Паренек за прилавком оживился и, внимательно меня оглядев, поманил за собой за пределы торгового помещения, навстречу грохоту отбойного молота». В освещенной пламенем горно-мастерской в беспорядке валялись куски железа и инструменты. Кисло пахло сгоревшим углем. Двое взмокших бородачей орудовали над наковальней, искры летели во все стороны. Я прошла дальше, куда указующим жестом направил паренек. В угол, за занавес. Там пылал раскаленный металл. Виднелась чья-то мускулистая спина. В полыхающем жаром горне угадывалась небольшая чаша или нечто вроде нее. Валил дым. Я остановилась на безопасном от огня расстоянии. Хозяин спины ко мне повернулся. И вон, обнаженный по пояс, в кожаном фартуке. Неожиданно, в свободное от кровавых ритуалов время, кузнецом подрабатывает. «А вот и ты!» — сказал он, вместо приветствия и вытер тыльной стороной ладони сажу со лба. Именно вытер, а не размазал. Не каждый так умеет. Пунктуальное. Очевидно, не опоздала. В звон молотов вклинился посторонний звук, в котором я не сразу признала отголоски боя башенных часов с главной площади. Ровно полдень, и вправду. Я пожала плечами, мол, совпало? На самом-то деле пораньше пришла, не рассчитывая на увлекательное путешествие через сарай и забег по окрестным закоулкам. Словами ответить просто не смогла. Стояла и пялилась на разложенные рядом на столе кузнечные зубила, крючки, зажимы и прочее, напоминающие орудия пыток. В горле пересохло. По спине поползли капли пота. То ли от жара, то ли от волнения. С двенадцатым ударом часов стих и звон за занавесом. Оба кузнеца шумно засобирались обедать. «Мы остаёмся наедине. Теперь нам никто не помешает», — подтвердил Ивон. Подошёл к столу и взял длинные клещи. Знала, что допрос меня ждёт с пристрастием. Но так прям сразу? Я криво усмехнулась, попытком шутить с самой собой. выходило это ни капли не смешно. Он направился к горну и, ухватив клещами раскалённую до красноты чашу, перевернул её. Посыпались искры, окатило волнами горячего воздуха. Эдак совершенно взмокну. Хоть бы пластырь с артефактом не отклеился. Кажется, других адептов навстречу со мной не прихватили. Кузнецы не были магами, и сомневаюсь, что они работают на культ. Скорее всего, пустили к себе постороннего за отдельную плату или по договоренности, а обедать ушли в лавку к пареньку. Мастерская погрузилась в тишину. Относительную, щедро разбавленную жидким треском огня и долетающим от соседей звоном наковален. И вон словно забыл обо мне, сосредоточившись на горне и его содержимом. «Что это будет?» — наконец подала я голос, глядя на объятую пламенем чашу с непонятным символом на дне. «Увидишь!» — он поворошил угли, выбив еще сотню жарких искр. «Терпение?» Терпеть действительно пришлось. Глубоко вдохнуть душный воздух и не кидаться активировать метку. Во-первых, это делается магией, и надо придумать, как поколдовать, не вызвав подозрений. Во-вторых, Я еще не попробовала расспросить о делах культа. «Интересный выбор места для разговора». Я смахнула каплю пота с виска. «Часто здесь бываешь?» «Нет, но чаще, чем ты в гадкой выдре». «То есть не впервые». Что еще он успел обо мне узнать? Врать ему следует с большой осторожностью, где можно говорить правду. Я посещала трактир лишь раз. Помню, по личному делу. Семейному. «Бывает». Его наставил чашу в покое, отложил клещи. Взгляд тусклых глаз нацелился на меня. Ледяной, пристальный, неподвижный. «Ты тогда верно сказала?» Не место было обсуждать некоторые вещи. «Теперь слушаю. Где освоила то, что при мне колдовало?» «В академии», — выдала я заранее подготовленную версию. Неожиданный ответ. «Да, был у меня на юге наставник, из тех, кто в молодости служил в пустошах в период войны с племенами. Пока воевал, залюбился с одной ведьмой, научила его плохому, хотя тут можно по-разному посмотреть. Звучит правдоподобно. От северной ведьмы я плохому и научилась. На лице его на мускул не дрогнул, но и талики сомнений я не заметила. Вдобавок назвала имя наставника, того самого, кто действительно воевал в пустошах, и сдал мне тайник в руинах. Старику уже все равно на мои наговоры. Почил от преклонного возраста. И он десятки лет жил обыкновенной жизнью, скрывая обретенные знания, бесстрастно осведомился Ивон, а потом передал их тебе. Хотел поделиться с кем-то в конце жизни, развела я руками. Сказал, что из всех учениц только я смогу его понять и сделать то, что он не смог. Не испугаться могущественной магии. И чему учил? Древним словам, максимальному выплеску энергии на эмоциях. У тебя с ними, кстати, не густо? Эмоции мимолетные. Чувство — более устойчивая основа. И вон на миг глянул на горн, чаша в котором продолжала раскаляться. И не все из них тебе нужны. Но одно, самое сильное, всегда. Гнев? Вера? В себя или... Подобралась я к сокровенному. Речь о другом. Дарина. Его губы дернулись в недоброй усмешке. «Зачем тебе все это?» «Думаю, это обязательный вопрос для вступающих в культ». Северин говорил, что большинством адептов руководит тщеславие, жажда тайных знаний или ненависть к укладу империи. «Ответ я в таком ключе удовлетворила бы егона но я и сама хочу получить ответы. Ищу способ выбраться отсюда», сказала я, внимательно следя за его реакцией. «Отсюда?» — и он изогнул бровь, явно не ожидая услышать подобное. «Из столицы? С навязанной службы? Из империи?» Он испытующе склонил голову на бок, направленный на меня взгляд, казалось, прожег насквозь. На хищном лице мелькнуло хмурое удивление и тут же исчезло. В сердце гулка стукнуло, о ребра, волна жара от горна окончательно заставила взмокнуть. «Рискую сильно!» «Пора готовить отступление». «Действовать по плану». Я выпрямила спину, ощущая соприкосновение пластыря с кожей. Настроилась на спрятанный в нем артефакт и выдохнула. «Границы странные. Их не должно быть». «Так считаешь?» — спросили спокойно. «Не мужик, а кремень, чтоб его». «И что же тебе кажется странным?» «Природные аномалии, которые никого не выпускают. Возможно, они вызваны некой магией». Я с взволнованным видом выбила пальцами пару искр, не забыв добавить паз активации метки. Почувствовала легкий импульс между позвонков и то, как исчезает выпуклость под пластырем. Древней магией. Все не случайно. Бури в пустыне, гиблые леса пустошей, штормы в заливе, непроходимость гор. И он молчал, смотрел не моргая и молчал. Вроде пару секунд оказались бесконечностью. Чаша в горне раскалилась до предела, сливаясь цветом со всполохами пламени. Духота сжимала горло тисками. Лежащие на столе не требовались. Самообладание. Не подведи. Следящий артефакт активирован. Тайная служба и Северин в курсе, где я. Скоро явятся. Вопрос в том, как быстро. Сколько у меня еще времени, чтобы разговорить Ивона. Вероятно, счет на минуты идет. Что было в приложении номер один? Не выдержала я. В приложении к чему? К исследованиям Велизара закрытых границ империи. Ознакомилась, значит, сказал тот, кто наверняка знал его лично. И как? Интересно? Самое интересное надзор уничтожил: рассуждение о причинах природных аномалий и еще четыре приложения. Я не читал. И не слышал, намекнула я непосредственно на автора. Похоже, мы заперты здесь. «Подержи», – велел Ивон, указав на чан с водой, водруженный на жестяную тумбу неустойчивого вида. Я придержала ее за угол, стараясь не коситься в сторону в ожидании начала облавы. Он снова взялся за клещи, ухватил ими чашу и погрузил в воду. Резким, отточенным движением в чан попадали ошметки огня, ярко-красный металл зашипел, стремительно тускнее. Повалил пар, вода забурлила, «Любой процесс требует строгой последовательности», — обронил Ивон. «Знаешь какой?» Я кивнула, храня внешнюю невозмутимость. О кузнечном деле немного знала. Протяжка, рубка, осадка. Наслушалась от кавалера соседки по комнате в Академии на Юге. Обожал сыпать словами «сформировать», «отбить» и, мое любимое, «трассировать». Потому что мне почему-то всегда казалось, что это должно быть про магию. Или Ивон не о ковке сейчас, он поставил остывающую чашу на тумбу. На дне проявлялся пропечатанный символ, впервые мною виденный. Сомневаюсь, что просто узор. Я склонилась над ним, рассматривая. Осторожнее, предупредил Иван, и схватил меня за руку, будто я собиралась коснуться все еще горячего сосуда. Но мою ладонь не отдернул. Наоборот, мгновение, и она налетела на неожиданно острый металлический край. Резанула болью, капнула кровь, растекаясь по дну. Я отшатнулась, в меня прилетели слова, отрывистые, незнакомые и оттого страшные. Подловил. Воздух в раз выбило из легких, мир вспыхнул и померк. Реальность пробивалась обрывками, дышалась тяжело, словно взаймы. Духота, необъятный плащ, натянутый на меня по самую голову, плывущая улица. Ржание лошади, тряска в полной мешков повозке. Духота нарастала, множилась, обездвиживала. Надо же было так подставиться. Защита от магии не подавала признаков жизни. А пальцы отказывались складываться в контрзаклинание. Да и в какое! Тут неизвестные чары на крови. Причем светлые целительские. Приплыли. Свет тот вспыхивал и мерк ежесекундно. Холодный, жесткий, он струился вокруг, атаковал подло, зажимая в тиски и не позволяя шевельнуться. Ни капли его всеобъемлющей привычной теплоты и честности, но что я вообще в нем понимаю? Сознание вернулось внезапно, причем так, словно его вбили в голову кузнечным молотом. К горлу подкатила тошнота. Фрагменты разрозненной картинки соткались в комнатку с низким потолком и бревенчатыми стенами. Свет пробивался через единственное оконце, настолько маленькое, что прошмыгнет разве что кошка. Из мебели была лишь угловая лавка, на которой я лежала, вообще ни разу не изящно, как мешок с картошкой. В десятке футов в дверях стоял и вон, чуть пригнувшись. Предусмотрительно при его росте не мудрено потолок задеть. На нем была свежая рубашка, в волосах никакой сажи. Сколько времени прошло и где мы? Разглядеть что-либо за порогом не получалось. Пространство жутко рябило. Я привстала, одернула платье, убеждаясь, что шнуровка не была тронута. Ладонь болезненно пульсировала, но пореза не было. Залечил? Как мило! В остальном же ситуация безрадостная. Меня вырубили и куда-то увезли. Метку я использовала ровно перед этим, обозначив Сибирину кузницу, где уже нет ни меня, ни Ивона. А артефакт одноразовый. Замечательно. Что до моей рубашки с секретом? От доброй целительской магии она не спасла. Будь защита помощнее, могла бы сработать. И дать повод стукнуть меня молотком по-настоящему. Неизвестно, как бы в итоге сложилось лучше, но факт. Сейчас... Всё скверно. Ещё и голова гудит. «Какого?» – зашипела Яна Ивона со столь искренним возмущением, будто вправду была невинно потерпевшей, а не собиралась натравить на него тайную службу. «Зачем?» Тут удобнее договорить. За спиной Ивона возникла тень. «С кем мы? Он что? Решил пусть Велизар мне про свои исследования и расскажет?» В висках пронзительно застучала. Сияна! ты попалась». Я вскочила с лавки, концентрируясь на окружающих вибрациях. Горло свело новым спазмом, грозившим исторгнуть завтрак. Зато рябь поредела, позволив приметить в коридоре парочку. Щуплого типа в балахоне и вроде бы девицу. С магией в аурах, несомненно. В комнату они не вошли, направились дальше. И вон захлопнул дверь, лишив меня возможности рассмотреть коридор. «Все просто», добавил он. «Тебе не нужно знать, где ты находишься», намекает на шанс убраться отсюда живой, хоть и тем же негостеприимным путем. «Ну да, культ, скрытность, конспирация не похоже, чтобы меня раскрыли. В кузнице я перебрала с откровениями, но не слишком. Исследования Велизара в библиотеке почти общедоступные, а о вычитанном в тайной службе я не обмолвилась». С чего заподозрить, что на них работает магичка, владеющая запретной магией? Это совершенно нелогично. С такими интересами и умениями мне прямой путь в культ. И вон хотел сохранить в секрете, куда меня притащит. Вот и устроил похищение. Очевидно, будет проверять, гожусь в адепты или нет. И сдается мне, что не пройти это собеседование. Очень вредно для здоровья. Хорошо, давай договорим. Я села обратно на лавку, прислонившись спиной к стене и закинув ногу на ногу. «Надеюсь, в этот раз без крови обойдется. Зависит от тебя?» – спокойно улыбнулся Иван, И меня передернуло. «Надо убедить его в своей надежности, получить какое-нибудь вступительное задание и выбраться отсюда живой. Наверное, мы в логове культа. Сбылась мечта Северина, только тайная служба упустила мой след. И идея с меткой не оправдалась». Это провал. А я доверчивая дура. Так и знала. Надеяться можно исключительно на себя.